Беглец-воин в Венеции Князь Прозоровский напрасно, однако, тешил себя надеждою, что всесильное время и молодость, которую никогда нельзя ограбить, так она богата и всемогуща, возвратят ему его прежнюю веселенькую Натальеньку. Время еще не успело затуманить и вытравить из ее сердца светлые образы ее первого девического счастья, которое она сама погубила своим безрассудством. А молодость, на забывчивость которой он надеялся, молодость, которая везде, в самой себе, в самой этой молодости, найдет новые источники счастья, как богач новые капиталы, эта молодость слишком бурно чувствовала пережитое ею счастье, потому что оно было первое счастье в ее жизни, счастье в первый раз сознанное, как бы открытое на груди того, кого она сама оттолкнула от себя и погубила его». Эта молодость не могла помириться с мыслью, что она уже никогда-никогда не будет репетать на этой именно груди, давшей ей первые в жизни моменты блаженства. Эта молодость жаждала только его, его одного со всем пылом страсти. Она ждала только его, и его не было. Она скоро поняла, что гонцы, посланные в Польшу, от царя, что намеки отца на то, что он, которого она погубила, жив, что это куклы, которыми ее как маленькую хотели обмануть, развлечь. Она все поняла, и ей захотелось умереть. Но смерть не шла к ней. Так надо похоронить себя заживо. Надо уйти от мира, от людей, чтобы ничто не напоминало ей о жизни, о ее радостях, которые она похоронила вместе с тем, кого любила. Прозоровский, наконец, должен был сознаться дочери, что молодой орден Нащекин действительно... Пропал без вести, никакие царские гонцы не в состоянии были найти того, кого уже не было на свете. Девушка, казалось, несколько успокоилась на этом. Странное, но свойственное любящему успокоение. Так не достанется же он никому, как не достался ей. Теперь ее уже не будет мучить мысль о красавицах-еретичках, о польках. Ее воин не достанется им. Не достанется же и она никому. «Монастырь, черническая ряса, клобук, темная келья — вот кому она достанется. Там она будет за него молиться, его ждать в предсмертный час, чтоб там с ним свидеться, там, за гробом». Она стала торопить отца отдать ее в монастырь, и именно в Новодевичье, где похоронена ее мать. Как ни плакал отец, она оставалась непреклонна. «Батюшка!» — утешала она его. «Все же я останусь твоей дочерью, Ты будешь ездить ко мне видеть меня, ежели что и переменится, так только имя мое. Я уже тогда не буду княжной Натальей а инокинью или старицею Надеждою». И она была пострижена и действительно получила ангельский чин под именем Надежды. Все инокини и белицы навзрыд плакали в церкви, когда ее прелестное бледненькое личико выглядывало из-под черного монашеского покрывала и на возгласы, постригавшие ее святителя Ионы, откуда еси притекла в обитель сию?» или «Подаждь ми ножницы сия!» Она кротко отвечала и покорно нагибалась, чтобы поднять бросаемые святителем на пол по чину пострижения ножницы. Но как плакал ее отец, этого словами людьми никогда не сумеют передать. Между тем, вскоре после ее пострижения, вот что случилось. В то время, когда у московских послов кончились переговоры с польскими комиссарами о мире, с обеих сторон последовал обмен пленных и беглых. Обыкновенно партии этих полоняников пригонялись в Москву в подлежащий разряд, и из разряда после переписки их припровождали в патриарший дворцовый приказ для допросов. Не осквернился ли кто в полону скоромную пищу, не переменил ли веры, не держал ли там папешскую или иную веру, не бывал ли у латынского ксенджа на исповеди или в костеле, не берал ли секремент вместо причастия или даже не бусурманин ли, и так далее. В числе присланных таким образом в патриарший приказ для допроса был один крепкий старик, который, как оказалось, находился в Улану около 40 лет. Подьячий патриаршего приказа, Записывавший его распросные речи, глазам своим не верил, чтобы можно было вынести то, что вынес на своем веку этот старик и остался жив и бодр. Вот что говорил он в своих распросных речах. «Зовут меня Варсунафей, старец, родина моя, город Москва. В детстве в моем отец взял меня в Киев и отдал учиться грамоте». По возрасте был я в дьячках у Николы Чудотворца, у пустынного в Киеве же, и, забаловавшийся хмельным делом, в дьячках не восхотел быть и служил у желныря, у Гулявича, в Луцку, отдала меня мать в службу тому желнырю за пьянство, и живучий у желныря по средам и в посты мясо и всякую скверну едал, а Филиппов и великий пост мяса не едал, а веру держал попешскую и секрамент дважды принимал. И живучий я ужел ныря, за ним мог и обещался опять прийти к Николе в пустынь, и пришед, постригся в меньшой образ. Постригал в церкви на обедни той аж Никольские пустыни игумен и Ев петущий, а троицы не дни. А тот игумен молил за патриарха царя Градского, за Кирилла. «Как?» — удивился подьячий, закладывая перо за ухо. «За царя Градского?» а не за нашего святителя, за московского и вся Руси. — Нету, батюшка, как было, так и сказываю, словно на духу. — Ох уж эти хохлы! — вздохнул подьячий. — Ну, говори дальше. Так молил он и Ев, сказываю за патриарха Кирилла, да за архимандрита Печерского, за Елисея Плетенецкого, — продолжал допрашиваемый. — А перемонатка и манатья на мне не положено потому что в большой иноческий образ я не пострижен. — А как там у хохлов крестят? — спросил подьячий. По — хохлацки батюшка, по киевской вере. В крещение обливают, а не погружают, оттого хохлы и слывут обливанцы, и миром, и маслом помазуют. А постригшись я не причащался, и я про то отцу своему духовному, что я сикрамен дважды принимал, сказывал, И отец же духовный положил зато на меня епитемию на два года, а идучи я от Николы в Васильков, и взяли меня в поле, в полон нагайские татаровя, будет тому ноли лет сорок, и свели меня с продчими полоняники в Крым, а из Крыма свели в Козлов город, а из Козлова продали на рынке в Кафу, а из Кафы продали в Царь город, и в Царь городе посадили на каторгу». И был я на каторге лет тридцать, будучи же я на каторге по средам и по пятницам и великие посты и мясо и всякую скверность едал, а не басурманен и от христианской веры не отступил. И будучи на каторге в море, отгромили нас шпанского короля немцы, и шпанского короля владетель дука Ференц, дав мне лист, от себя отпустил». И, будучи я в испанской земле, у Ксенджа бывал и сакрамент не разбирал, и в костел хаживал по испанской католической вере, маливался, по средам и пятницам и великие посты, и в иные посты мясо и всякую скверность едал, а у отца духовного не бывал. А из испанской земли ушел во французскую землю, а из французской земли шел берегом в тальянскую землю, в город Лигорны, а из Лигорны в Рим. И был в Риме двенадцать дн, и по папину велению Ксенш исповедовал и Сакраменту неимал. и, будучи в Риме, веру держал римскую и до костела хаживал. Из Рима пошел в осень, а Михайловы дни в прошлом году, и шел через Венецию, а в Венеции взяли меня на каторгу, да с каторги меня выкупил русский человек нашего боярина Афанасия Лавренча, ордена Нащекина сын, воин Афанасич. При этом имени как будто что дрогнуло в приказной палате. У подьячего, записывавшего распросные речи старца Варсунофия, перо выпало из рук, и он с узумлением, не то с испугом, вскочил с места. Сидевший за другим столом и что-то писавший приказный, по-видимому, дьяк патриаршего приказа, сухой и лысый старик, тоже вскочил с места. «Как? Воин Афанасич, говоришь?» — радостно воскликнул он. «Так он жив?» «Живехоник был, милостивец батюшка! Пошли ему, Господь, здравие на многие леты!» — отвечал допрашиваемый, не понимая, в чем дело. «И ты его сам видел и говорил с ним?» — допытывался дьяк. «И видел батюшка и говорил». «Слава тебе, Господи!» — перекрестился дьяк набожно. «Вот радость-то будет благодетелю моему Афанасию Лаврентичу!» а уж по нем давно и сорокоусты читают по монастырям. — Ах, Господи! Да расскажи же, старче, как дело было! Садись, старичок! Проша, дай ему стул! Подьячий, которого называли Прошей, тот, что записывал со слов старца распросные речи, метнулся по приказу, достал и притащил стул. — Садись, садись, старичок! Да расскажи по порядку, как дело было! — волновался и суетился старый дьяк. — Сказывай! Старец сел на стул, набожно перекрестился и начал свой рассказ. Все подьячие сбились около него в кучу и жадно слушали. — Так вот, милостивцы мои, — говорил старец-бродяга, — будучи я в Венеции и Бграде, побирался христовым именем. Площадь там есть эдакая, что у самого ихнего собора, до да около дворца. А дога у них, у венецейцев, как бы по место царя правит». Сижу я это на ступеньках под ангелом и пою тихонько каличий стих, что у нас калики-перехожи поют Христа ради, для милостыньки, пою про Лазаря у Бога. Дело это было под вечер. Коли, смотрю, милостивицы мои, плавет по морю черна лодочка, гондолы у них называется, длинная такая, а на ней храминка махонька с дверцей-оконцами, словно бы часовенка. Вся коврами цветными да кистями золотыми изукрашена. Многое множество в Венеции и Граде таких гондол, потому город на воде стоит, и коней в городе ни единого. Все пеши ходят либо на носилках, а чаще всего ездят по морю и по каналам в этих самых гондолах. Так и плавет, говорю, это такая ж гондола мимо тех столбов, где я, горюн-бродяга, сижу. Коли слышу, поет кто-то в гондоле той, Да таково сладостно и горько. Владычица-богородица, Меня словно ножом по сердцу резанула. Слышу, поет. Что вы думали, соколики мои? Ох, поет! Как и не белто, Снежки в поле забелились, Господи, что со мной было! Пятьдесят лет, как меня с Москвы свезли, Да где пятьдесят? Более шестидесяти лет, Мыкаючись по белу свету, Да по каторгам не слыхал я этой песни. А уж пел же он, не пел, а горючими слезами разливался, когда выводил. — Ах, ути, ночую, всю ночь протаскую! Как безумный, голубчики вы мои, вскакиваю я из-под того ангела до да за гондолой, бегу и кричу, кричу и плачу. — Остановись, погоди! — Так где тебе? Не дошел мой старческий глаз до гондолы, так скрылось из глаз моих. «Что я слез выплакал в ту ночь и сказать не сумею? На каторге в Крымской, в Турецкой неволе так не плакивал». И старик дрожащими руками утер катившиеся по его морщинистым щекам слезы. Слушатели, видимо, были тронуты, у них тоже на глазах блестели слезы. «Ну и что же, родимый?» — прервал общее молчание старый дьяк. Бродяга как бы очнулся и заплаканными глазами взглянул на окружающих его подьячих. Ну и как же потом, дедушка, сыскал того, кто пел, подсказал один из подьячих. — Да точно, милостевцы, заговорил снова бродяга. Проплакавший Эрик всю ночь, я наутре опять уселся под тем ангелом, а каторга, по которой меня брали, уходила в море через два дня. Я и был свободен, бродил на воле, обижать, бежать, коли бы охота была некуда, потому море кругом, Да и ярлык уж у меня на плече красный пришит был, каторжный, значит. Никто б и не перевез меня до берега. Сижу я это, опять под ангелом пою про Лазаря Богова, кто идет копеечку даст, а то и так послушает, покачает головой и пойдет прочь. Коли Эдок к полудню подходит ко мне неведомый человек, стал поблизь меня и слушает, да таково взглядывает в меня. А там и говорит по-нашему, по-московски. — Да таково радостно. — Здравствуй, — говорит землячок, — как тебя Бог занес сюда? Меня от этих слов точно варом обварило, узнал я глаз, что вчера пел не белый снежки. Молодой такой пригожий, черные волосы и бородка, а я стою и слово вымолвить не умею. От радости у меня язык отнялся, потому в кое то годы человеку увидал с родной сторонушки. Сердечушка во мне заходила, как не выпрыгнет». «Сказывай же, — говорит землячок, — в немоле тавишься, полонянек каторжный. Я и расскажи ему все про себя, как на духу, откуда вы и слова брались. А ты, — пытаю его, — кто отецкий сын?» «Я, — говорит беженец, — бежал с родимой сторонушки бегун, в бегах обретаюсь, и был, — говорит, — да прежде всего сынок Афанасия Лаврентича, ордин Нащекина, воин по имени». А по что пытаю его, бежал от отца матери. С тоски сердечной, говорит, бежал. А с чего то сердечная тоска про то не сказал? Как же, говорю, думаешь, впредь быть воин, Афанасич? Домой воротишься, а ли здесь на чужбине останешься? И сам, говорит, не знаю. Когда я был, говорит, на Москве, то она так мне опостылила, что не глядел бы ни на что». Я, говорит, и бежал, потому что за морем мне такой рай сулили, что я обезумел, говорит. А как помыкался, говорит, на чужбине, и в польской земле, и во французской, и здесь, и в итальянской земле, в Венеции. Да такая, говорит, тоска лютая к сердцу подступила, что хоша с мосту да в воду, и то в пору. Так отчего ж, говорю, не воротиться к отцу-матери? Нельзя, говорит, этого сделать». Мне уж, говорит, на Москву путь дороженька заказана. На Москве, говорит, меня плаха ждет. А ты, говорит старче, разве не хочешь на родную сторонушку нести старые кости свои? Как, говорю, не хотеть. Сорок лет плачу по святой Руси. А вон опять меня ждет каторга, да и смерть в море незнаемом. Жаль ему меня стало. Я, говорит землячок, выкуплю тебя из неволи. Иди, говорит, на святую Русь, да поклонись ей от меня горючими слезами, и сам заплакал, а я с ним. Поклонись, говорит, от меня, блудного сына, батюшке моему роженому, может, он простит меня. Да поклонись еще, говорит, а кому так и не кончил, еще пуще залился горючими слезами. Старик замолчал и задумчиво опустил голову. — Ну и что ж, дедушка? — спросил кто-то. — Выкупил, точно выкупил меня из неволи. «Пошли ему Господь здравия и спасения», — отвечал бродяга. «А сам в Венеции остался?» — спросил старый дьяк. «В Венеции, батюшка, да и в Риме хотел побывать». «А ты сам как же?» — спросил его. «Я спасибо ему, воину Афанасичу, он мне и денег на дорогу дал. Я из Венеции побрел в цесарскую землю, а из цесарской земли вышел в Польшу, в Варшав город» а из Аршава города в Литву, а уж из Литвы на русский рубеж. Там меня и взяли за приставы и отправили в Москву, в разряд, а из разряда к вам. — Ну, спасибо тебе, дедушка, за добрые вести, — сказал старый дьяк. — Ты, прошь пропиши до конца распросные речи, а я побегу обрадовать благодетеля своего, Афанасия Лаврентича. Шутка ли? Схоронил сына, поминал и сорокаусты заказал. А он, напади, поди, живехонек? Ох, младость, младость!» Он торопливо вышел из приказа, но опять скоро воротился. «От радости чуть было не запамятовал», — говорил он в попыхах. «Ты верно голоден, дедушка?» — обратился он к бродяге. «Да, батюшка, сам ведаешь, чем мы, узники, кормимся, от Бога до от добрых людей». «Так вот что, Проша», — сказал дьяк. «Пока я сбегаю к Афанасию Лаврентичу, ты б спосылай в обжорный ряд, да хорошенько накорми дедушку, Неровен час его потребуют к себе на глаза, Афанасий Лаврентич, чтобы он здесь был». Идиак поспешно удалился.